Глава восемнадцатая Добраться до записи профессора мне удалось только поздним вечером. Весь день ушел на мелкие хлопоты, в том числе общение с клиентами, которых стало сегодняшнего дня чуть больше. С кем-то из них я познакомилась еще на вчерашнем празднике, и теперь они заглянули посмотреть, чем я занимаюсь. В основном мужчины. Некоторые так вообще откровенно досадливо кривились, увидев рядом мистера Водца. Определенно ему стоит держаться здесь подальше. Забравшись на кровать в собственной спальне, я раскрыла записи на нужной странице, развернула сложенный четверо и уже пожелтевший от времени чертеж. Хм, в правом нижнем углу мелким почерком действительно было написано «Записывающее устройство». А Эшли внимателен. Вооружившись лупой, я принялась рассматривать чертеж более подробно. Самое интересное, никакого отсека для сердца в проекте не было. Так что же, это прототип? Механизм был сложный, очень сложный. Гораздо сложнее для просто умеющего летать. А в середине правого зрачка была встроена малюсенькая кнопка. Я подорвалась с кровати и, как была в одной ночной рубашке, бросилась в библиотеку. Лупоглаз радостно приветствовал меня хлопаньем крыльев. «Нос!» – я подставила локоть, и он тут же опустился на него. «Пойдем-ка со мной, друг, разгадывать твои тайны». Мы вернулись в спальню, и я, поставив механизм на тумбочку и закусив губу в предвкушении, протянула вперед руку. Замерла у самого зрачка глаза. Он с интересом наклонил голову на бок, недоумевая, что хозяйка собирается делать. Набравшись смелости, я ткнула пальцем прямо ему в доверчиво распахнутый глаз. Механизм замер на месте. На втором глазу жужжанием развернулись лепестки диафрагмы, обнажив черную зеркальную линзу. А потом наружу вырвался луч света, отпечатав на стене светящийся круг. В голове глаза что-то трещало и щелкало, а в круге появилось мельчайшее черное пятно. Пятно приближалось все ближе и ближе, пока не заполнило собой весь обзор, и круг из светлого превратился в черный. Я горестно вздохнула. Похоже, очередной эксперимент профессора. Судя по всему, не самый удачный. Я уже потянулась, чтобы выключить механизм, но тут пятно дрогнуло, словно покрылось рябью, принимая причудливые формы. Секунда, две, и я вздрогнула, когда пятно вдруг резко превратилось в лицо профессора. Затаив дыхание, так и замерев с вытянутой рукой, я наблюдала, как озадачено хмурился его брови. Изображение еще несколько раз обретая четкость, и вот профессор благодушно заулыбался, лицо его одалилось. И вот я вижу. Его уже в полный рост, он положил отвертку, с помощью которой отлаживал лупоглаза, на верстак. Сердце защемило грустью, на глаза навернулись слезы. Совсем как живой. А ведь тогда он и был живой. Следующий кадр – это я, маленькая десятилетняя, с интересом разглядывающая новый пучеглазый механизм с распахнутой грудной клеткой. В синем платье по краю выпучканным машинным маслом и вьющимися волосами, прихваченными голубой лентой хвост. Я смотрела серьезно по-взрослому, задавая профессору вопросы, прежде чем дать жизнь глазу, А потом была знакомая вспышка магии – полет, когда пол и потолок вдруг несколько раз поменялись местами. Я жадно смотрела на ожившие воспоминания, и сердце сжималось тоскою. И я боялась моргнуть, чтобы не пропустить ни мгновения прошлого. Но, судя по всему, после оживления записывающее устройство работало непрерывно. Сколько в нем памяти. Он транслировал все, что видел, и как я уходила в тот день домой, и как его унесли в библиотеку, и как тени заходящего солнца скользили по полкам с книгами, и как все погрузилось во тьму. Незаметно я уснула. А когда проснулась, то на стене воспоминания хлопоглаза брежил рассвет. «Ты ведь все помнишь?» Произнесла я рассеянно замершему механизму. «Все знаешь. Может, ты видел, как убили профессора?» Он мне не ответил, и я все-таки нажала на кнопку. Чтобы пересмотреть все записи, мне потребуется вся жизнь. Может, есть способ перемотать на ключевые моменты? Может и есть, но пока я не нашла. Лишь заметила узкую замочную скважину возле виска лупоглаза. А раз есть замок, должен быть ключ и я обязана его отыскать. Меня просто распирало от необходимости поделиться таким ценным открытием, поэтому я быстро обрела благодарного слушателя в лице мистера Вудса. но быстро пожалела, когда на дне его зрачков загорелся исследовательский огонек, а загребущие руки потянулись к лупоглазу. «Курочить не дам!» — грозно предупредила я на его предложение применить отмычку. «Взял!» озадаченно подтвердил глаз, заворачиваясь в крылья и втягивая голову в плечи. Кнопа, мельтешившая под ногами, посмотрела на меня, на мистера Вудса и от греха подальше ёркнула под диван. «Тогда очень рекомендую найти ключ», – искоса посмотрел на меня мистер Вудс. «Как я только обходилась без ваших бесценных советов!» – не удержалась я от сарказма. «Прямо не знаю», – развёл он руками. «Наверное, мне стоит сделать их платными». Я фыркнула, и как раз раздался звон дверного колокольчика. Я почти не удивилась, увидев на пороге Эшли. Даже наоборот, я его ждала. Усадила его на диван, вручив кружку горячего чая и уселась напротив, готовясь жадно слушать о последних событиях. Ведь не будет же он так жесток, чтобы оставить меня в счастливом неведении. Мистер Шиммит сбежал. Лаконично сообщил детектив, делая глоток чая. Мистер Вудс поперхнулся и закашлялся. Я возмущённо вскочила на ноги. «Как сбежал? Почему вы его не поймали?» Эшли ответил мне сдержанной улыбкой. «Официально. Он отбыл в срочную командировку во Францию». «В командировку?» – прищурилась я злобно. «Это именно тогда, когда должен был найти виновных в диверсии на своей фабрике?» Мистер Вудс демонстративно закатил глаза. Ну вы как маленькая, Аннет. Какую такую диверсию?» «Разве могло произойти на фабрике что-то в тайне от хозяина? Он понял, что вы знаете слишком много, и поспешил слинять. Очень благородно, учитывая, сколько трупов всплывает по ходу этого расследования». Я растерянно посмотрела на мистера Крейтона, и тот согласно кивнул. «Вы рисковали жизнью чересчур откровенничая с этим человеком. Вас ведь уже пытались убить». «Но он выглядел искренне возмущенным». Пробормотала я, осекшись под жалостливым взглядом Эшли. Да, я помню его слова, что я совершенно не разбираюсь в людях. И что дальше? Если он убийца, то безнаказанно уйдёт от ответа? «Я ищу способ объявить его в международный розыск», — ответил следователь. «Возможно, найдутся улики, доказывающие его причастность к пожарам на других предприятиях. Там сейчас работают специалисты, а также полиция» прочесывая территорию вблизи фабрики. «Хорошо бы вам что-нибудь удалось найти», – взволнованно произнесла я. «Ведь иначе это будет ужасно, ужасно несправедливо». «Что сможем, Аннет, что сможем?» Успокаивающе ответил Эшли. Вряд ли он провернул это все один. Наверняка остались помощники, если не подались в бега. «И не кормят рыб на дне озера», – поддакнул мистер Вудс. «Он очень резво избавляется от всех причастных». Кто-то же устанавливал специальный отсек в сортировщике при модернизации, задумчиво добавила я. Вряд ли мистер Шиммит обладает необходимыми техническими знаниями. Кто-то из персонала, явно при делах, согласился следователь. «Начнем с невышедших сегодня на смену. А там по обстоятельствам. Он отклонился, а я, чрезвычайно потрясённая поспешным исчезновением хозяина фабрики, Только тогда вспомнила, что не рассказала, что обнаружила истинное предназначение Лупоглаза. «Будь я ключом, где бы я была?» «Нет, не так. Будь я мистером Уиллом, куда бы я спрятала ключ от воспоминаний?» «Смотря какую ценность они для него представляли. Если большую, спрятан был бы надежней некуда. Если не очень, то мог бросить на видном месте, а потом и сам забыть, куда». Я обшарила все тайники, все ящики, сняла с полок все книги, заодно протерла пыль. А потом догадалась открыть ключницу, висевшую на самом видном месте. В связке ключей от дома скромненько висел маленький ключик. Я позвала было мистера Вудса, но он уже ушел, докупить кое-что из материалов для новых заказов. Что ж, дожидаться его моего терпения не хватит, пусть потом ворчит сколько угодно. Я вставила ключ в скважину. Лупоглаз доверчиво наблюдал, как я проворачиваю ключ вперед на несколько оборотов. Жалобно тренькнула пружина, и я отпрянула. Ничего не произошло. Я вздохнула и боязливо нажала кнопку воспроизведения записи. На стене вновь замерцало пятно света, и я увидела себя, как, склонившись, смотрю огромными перепуганными глазами, а в руке моей маленький серебряный ключик. Вновь щелкнула пружина. И события поспешили назад в ускоренном темпе. Вот я несу спиной вперед Лупоглаза из своей комнаты в библиотеку. Вот он проводит в ней ночь, а солнце в окне движется в обратном направлении. Вот мистер Вудс радостно дрессирует кнопку. Вот мы с мистером Крейтоном застыли в обнимку, сжимая пистолет и смотрят друг другу в глаза. А в следующий момент я увидела профессора. Нет, убийство не попало на запись. Лупоглаз при этом не присутствовал. К счастью. Или к сожалению. С одной стороны, это было бы прямым доказательством, с другой... Я не уверена, что хотела бы увидеть этот момент. К тому же, непосредственные исполнители, судя по всему, уже мертвы. Профессор общался с мистером Шмитом, увлеченно разворачивал перед ним какие-то чертежи и что-то объяснял. В груди заныло. Знал бы он, что этот заказ будет стоить ему жизни. Стал бы он вообще за него приниматься. Но ведь он заблаговременно подготовил и успел спрятать макет, а глаза его так и горели энтузиазмом. Может, и знал, чем все может закончиться, и все равно рискнул. Доверился не тому человеку. Как же так? Вы совсем не разбираетесь в людях, услышала я в голове грустный голос детектива. Увы, не только я. На чертеже я, к своему удивлению, разглядела очертания фигуры человека, а рядом ткацкого станка и конвейера – Оба мужчины воодушевленно что-то обсуждали и даже улыбались. Подумать только, мистер Уилл улыбался этому беспринципному человеку. Видимо, Кэтрин ошиблась, профессор весьма успешно сотрудничал с корпорациями. Стало немного грустно, примерно как в тот момент, когда узнаешь, что подарки на Рождество тебе под подушку подкладывали родители, и никакого Санты нет. Вроде все логично и объяснимо, но все равно немного жаль». А потом мистер Уилл направился в библиотеку. Один выдвинул из полок три книги, и стеллажи вдруг разъехались в стороны, открывая тайник. По всей видимости, Лупоглаз любопытно проследовал за ним, потому что профессор обернулся и улыбнулся ему. «А это мой милый друг», — впервые услышала я его голос. «Величайшее изобретение в истории человечества». Остался лишь маленький, но самый важный штрих – подарить ему сердце. Ну, как тебе? Это будет величайший интеллект, неутомимая физическая мощь и, надеюсь, что доброе сердце. Конечно, мистера Шиммета интересует лишь рабочая сила, которой не нужно платить, а пока прототип получается слишком дорогостоящим. Но не беда, придет время – Я доработаю механизм, и он не сможет довольствоваться одним лишь источником энергии. Аппетит приходит во время еды. Нам ли не знать, да, дружок? Он пощекотал лупоглаза, словно живую птицу, и улыбнулся. А я стояла, открыв рот. В тайнике на столе лежал самый настоящий механический человек с распахнутой грудной клеткой. И, судя по всему... Украденное сердце должно было принадлежать ему. И все бы ничего, в талант профессора я верила всегда, но у него было лицо живого человека. Внутренности металлические, а лицо настоящее. Возникает вопрос, а где он его взял? От столь интересного времяпрепровождения меня отвлек дверной колокольчик, очень настырный и непрекращающийся. Я, поморщившись, выключила воспроизведение и вышла на лестницу. «Кто?» – требовательно спросила я, готовясь послать куда подальше даже перспективных клиентов. Исключение я сделала бы только для Эшли и Левутса. Но второму не составляло бы никакого труда попасть в мой дом, даже будь он заперт изнутри на десять замков. «Магический контроль», – раздался железный голос. «Мисс Ингрид?»